Глава 11. А что вы сделал вид, что не понял девочку? Так давайте вместе пойдём, произнесла она, покосившись на молчавшую Кристину. А вы вообще куда направляетесь? В Обширонск, у нас там дом. Вот оно как. Слышал я про этот небольшой городок. Даже был там проездом, когда с друзьями в горы ездил. Этот город примерно в 100 километрах от Краснодара находится, так что этой троице нужно будет идти еще дальше. А учитывая, что передвигаться сейчас по дорогам совсем небезопасно, неудивительно, что они себе союзников ищут. Раньше я бы им сразу отказал, так как не хотелось еще за кем-то следить, но после того, как мне довелось побывать в подземелье, стало понятно, что нам как воздух необходимы союзники. Да, в Подземелье мне с племянницей повезло, хоть несколько раз едва не умерли. Но что-то мне подсказывает, что монстры будут прогрессировать, судя по тем же шакалам, с которыми мы как-то дрались. Так что дополнительные руки не помешают. Например, если у нас будет лучник в Подземелье, то справиться с теми же пауками, которые никак не хотели спускаться вниз, было бы гораздо проще, особенно если бы этот стрелок был прокачан. Мы не против, заявил я. Так что присоединяйтесь, будем рады. Как минимум до Краснодара можно будет пройти вместе, а дальше видно будет. Спасибо, поблагодарила Кристина. Саш, скоро стемнеет, долго тут ещё стоять будем? спросила Аня. Сам же говорил, что до ночи мы должны найти безопасное место для ночлега. По нашему уровню и умению союзникам ни слова, шепнул я девочке. В группу их будем принимать. «Да прими, только на этот раз в настройках поставь, чтобы наш опыт не к ним ходил, а ко мне». «Хорошо», – буркнул я. «Сейчас место найдем, разберемся, что и как нам делать». Быстрым шагом направились в сторону каких-то развалин. Совсем недавно тут было небольшое поселение. Сейчас почти все строения были разрушены, землетрясение не пощадило никого и ничего. Приходилось внимательно глядеть по сторонам, так как опасался очередной шайки разбойников. К счастью, тут не было ни зомби, ни выживших людей. Поселок полностью обезлюдил. Видимо, выжившие, а тут они наверняка были, решили поскорее унести отсюда ноги. Мудрое решение, как по мне. Особенно если учесть, что тут им просто нечего было бы есть. Продуктовые магазины не скоро работать начнут. Немного посовещавшись, решили остановиться в этом поселении. Всё равно другого подходящего места не отыщем, а тут хоть деревьев нет, так что неприятелям можно будет заметить до того момента, как нас убивать начнут. Сухпайки у нас ещё имелись, но слова о том, что благодаря нашим трофеям можно открыть новое умение кулинария, не давали Ане покоя. Решила она попробовать что-нибудь состряпать. Вот же, мы ведь и до этого готовкой занимались, только ничего подобного у нас не открылось. Наверное, нужно использовать ингредиенты нового мира. Сейчас племянница морщится и постоянно что-то бормоча себе под нос, нарезала мясо, которое нам досталось в луте с убитых матёрых шакалов. Меня самого немного начало подташнивать. Что тут скажешь? Мы же ещё не голодали, так что просто не успели скатиться до того, чтобы есть всё подряд. Пока девочка занималась готовкой, решил побеседовать с Кристиной, которая о чём-то шепталась со своими дочерьми. Вероятно, они нам тоже не доверяли. Правильное решение, сейчас никаких законов нет, как и стражи правопорядка, так что следует остерегаться всех. Радовало, что хоть ники у них зелёные. Не помешаю, спросил я у троицы, которая замерла, когда я подошёл, с выжиданием уставившись на меня. Нет, тут же ответила Маша. пока её мать раздумывала союзники расположились немного в стороне, вроде бы они с нами, а вроде бы и нет. Это меня не устраивало. Вы наса опасаетесь, спросил я у женщины. Да, не стала она скрывать. Просто нам ещё не встречались приличные люди, несколько раз пытались ограбить или убить, в последний раз пару дней назад вообще всё забрали. Это где? спросил я. Недалеко отсюда есть поселение, там много людей осталось в живых. Вот они и потребовали, чтобы мы им все зелья отдали. Пришлось делиться добровольно. И что, прямо так всё и отдали? усмехнулся я. Нет, конечно, только часть. Проверить-то они не могли. Похоже, что в этой деревеньке всё же решили людей грабить, и вместо того, чтобы самим прокачиваться и выбивать лут из разных тварей. Меня это не удивило. Сейчас, когда закона больше не существует, все людские пороки вылезут наружу. Да и я, если честно, едва только увижу людей с красным ником, попытаюсь их убить. Мне до сих пор хотелось добыть себе кристалл души. А нас вы почему опасаетесь, поинтересовался я. Считаете, что и мы вас грабить захотим? Так для этого можно было бы просто подождать, пока вас собаки убьют, а потом уже обобрать ваши трупы по частю. Только из-за того, что вы это не сделали, мы с вами и пошли. Ладно, махнул я рукой, вам виднее, как себя вести, после чего обратился к Кристине. Можно вас на пару слов? Женщина кивнула и отошла со мной в сторону. Вы, как я понимаю, группу ещё создавать не можете, спросил я. Какую группу? не поняла женщина. В общем, такая услуга открывается только на более высоком уровне. У меня есть возможность пригласить вас в свою группу. А это зачем? не поняла женщина. Вместе же идём, так гораздо удобнее распределять опыт, пояснил я. Ну тогда пригласите, не стало спорить женщина. У нас будет возможность посмотреть, как вы этот опыт станете распределять. Конечно, улыбнулся я. Не переживайте, никто вас грабить не собирается. Весь опыт, который вы заработаете, пойдёт вам, а мой опыт мне и Ане. Как вам такое? А что и так можно распределить? удивилась и насторожилась женщина. Можно, не переживайте. Я всё так настрою, что вы даже будете видеть, какой лут вам надо выбить из наших противников, чтобы не думали, что мы вас обманываем. Само собой, я прекрасно понимал, что самый большой урон буду наносить я, а не эта женщина со своей дочерью-лучницей, но делиться своим опытом не хотел. С этой компанией мы скоро расстанемся, так что уйдёт честно заработанный ресурс неизвестно куда. Хотя лут я не собирался себе забирать в полном объёме. будет честно делить между собой. Пригласил союзников в группу, тут же услышал радостный голдёж девочек, они не удивились моему приглашению. Да ещё и обнаружили бонусы, которые получили вступив в группу. Дело в том, что благодаря моим достижениям у них увеличился урон, точнее у лучницы и у воина. К сожалению, мои достижения никак не влияли на мага жизни. А что, весь опыт поровну не делите? С улыбкой спросила женщина, когда внимательно изучила все настройки, которые отражались для всех членов группы. «Даже Ане только треть от нанесенного урона отдаете». «Мы с ней так решили», — ответил я. «В конце концов, если меня убьют, то и ей жить недолго. Что касается вас, то отдавать опыт людям, которые с нами пробудут несколько дней, просто глупо. Вы вроде женщина не глупая, должны это понимать». «Понимаю», — кивнула она. А вы какого уровня? А это военная тайна, улыбнулся я. Перед тем как пригласить эту троицу в группу, я всю информацию о себе и племяннице скрыл в настройках, как и остальных членов группы. Так что разглядеть друг друга мы могли только благодаря своей наблюдательности. Тоже нам не доверяете, улыбнулась женщина. Не то чтобы не доверяю, просто считаю, что лучше, если обо мне как можно меньше людей будет знать. Не зачем это Расскажите лучше, зачем вы в Апширонск идёте и откуда? Идём мы из Сочи, хотя первое время на велосипедах ехали, пока у нас их не забрали какие-то уроды. Съездили к друзьям в гости, поморщилась женщина. Пригласили на отдых, жили на диком пляже, там всё и случилось. Хорошо, что Максим умным оказался, и тому ж моей подруге. Едва только землю перестало трясти, так он нас на возвышенность погнал. И угадал, буквально через минуту, когда мы уже были на возвышенности, пришла волна. Никогда этого не забуду. С нами много кто на возвышенность убежал, только больше половины осталось на берегу, видно решили, что они в безопасности. А когда воду увидели, было уже поздно. Смыло всех. Жуткое зрелище. "Нам в этом плане повезло", произнёс я, когда Кристина замолчала. «Дом, где мы квартиру снимали, располагался на возвышенности, так что до нас волна не дошла. Дом рухнул не сразу, успели выскочить». «А вы сами куда идете?» – спросила меня женщина. «В Краснодар. Там у меня сестра с мужем живет в пригороде». Зачем тут очнил я. «А потом видно будет». «Думаете, вы жили родственники в Краснодаре? Город очень большой». «Так я же говорю, что они не в центре живут», – пояснил я. «Так что должны выжить». Да я не об этом, поморщилась Кристина, после чего замолчала. А о чём? спросил я. А зомби, что ли? Видишь ли, муж моей сестры военный, причём в войне участвовал, так что в случае опасности для своей семьи долго раздумывать не будет, как и мучиться угрозами совести после убийств. Вы не видели, что после землетрясения началось в Сочи? Люди как будто обезумели. Туда солдаты из ближайшей части прибыли через несколько часов, видно там умный командир был. Причём они просто хотели пресечь мародёрство и беспорядки, даже развалины разбирать не стали. Мотались по городу, патрулировали, в общем, только слабо это помогало. Сначала, конечно, все были ошарашены произошедшим, столько людей погибло, а потом началось. Большинство людей помогали разбирать завалы, а некоторые занялись мародёрством. Причём ладно бы магазины с едой грабили, но нет. Им дорогие телевизоры, телефоны и прочая ерунда понадобились зачем-то. даже не стесняли заниматься грабежом на глазах у всех. Тут люди ранеными кругом, а эти твари вещи растаскивают. Потом это до людей руки дошли, точнее, до их грабежа. А военные что? спросил я. Не могли это остановить? Так их мало было, не могли они везде поспеть. Максим погиб, защищая нас. Нарвались мы на толпу гопников, решили из города убраться, когда стрельба началась. Страшно стало. А вот и набрили на уродов. С нас все украшения сняли, а потом захотели немного поразвлечься. Вот Максим и крикнул, чтобы мы убегали, а сам с ними драться начал. Только его тут же ножом пырнули. Но у нас было время удрать, а там на патруль нарвались. Они быстро сообразили и отправились к тем развалинам, где нас грабили. Постреляли бандитов, но Максим был уже мертв. Жена его в зомби потом превратилась, когда мы в лагерь к военным пришли. Мне ее убить пришлось, ну а дальше вообще кошмар начался. Половина людей превратилась в мертвяков и стала нападать на людей, даже мой старшенькой пришлось палкой отбиваться. Ну а потом и младшенькая интерфейс получила. Как-то скомканно закончила женщина, видно не хотелось сообщать, как ее младшей дочери интерфейс достался. Видно так же, как и я изловчилась. А куда велосипеды делись, на которых поначалу ехали? Забрали, кисло улыбнулась женщина. Мы их нашли при выходе из города. Там магазин был удивительно, что его до нас никто не разграбил. Там много великов было. А вот мы несколько и прибрали к рукам, только недалеко уехать получилось. Хорошо хоть не прирезали. Мы потом буквально через пару километров нашли на дороге трупы тех, кто у нас велосипеды забрал. Видимо, за них их и прирезали. А что, очень удобный транспорт. Дороги уже были разрушены, так что не проедешь, а на велосипедах везде можно. А если завалы, то и перенести их несложно. А в Апшеронск зачем направились? снова спросил я. Муж там? Нет у меня мужа, умер, ответила женщина. Дом там, да и знакомых много, а в Сочи вообще никого нет. Те, кто был, погибли, а одной с двумя детьми страшно. Вы же тоже в Краснодар из-за этого идёте? Ну да, кивнул я. Потом вообще в Башкирию собираюсь, племяшка оттуда. В Башкирию Женщина была ошарашена моим заявлением. «Это где Уральские горы, что ли?» «Ну да», — улыбнулся я. «Может, транспорт какой-нибудь найдем, у мужа моей сестры внедорожник, можно попробовать на нем поехать». «Да уж, я думала, что идиотизм пешком до Абширонска идти, а вы вообще собрались больше двух тысяч километров протопать». «А что делать?» — развел я руки в стороны. «Тут дом построить и жить? Да нафига это нужно?» Тем более Аня пока занята, а ну уже начинает капризничать и проситься к маме. Вы, наверное, очень высокого уровня, раз я никакой информации и не вижу, спросила Кристина. Или у меня тоже ничего не видно? Видно, улыбнулся я. Уровень выше вашего. Саша, отвлёк меня от беседы голос Ани. Кушать подано. Иди, попробуй наш трофе, может, и правда съедобно, а мне эту гадость есть не хочется. Открыла кулинарию, спросил я. Да, задрала нос девочка, целой единичка. Иди попробуй, выглядит мяско аппетитно. Насчёт аппетитности этого варева племянесса сильно погоречилась. Меня от одного запаха воротить начало, но всё-таки смог себя пересилить и съесть кусочек. Аня тут же побежала блевать от этого зрелища, а я прислушался к своим ощущениям. Что тут скажешь? На вкус мясо было никакое, как будто резину жую, вообще никаких ощущений. Наделся, что бонусы какие-нибудь получу, но ошибся. Полная фигня они и да, только чтобы желудок набить. Вы как умудрились додуматься до того, чтобы это есть? спросил я Кристину. Полтора суток вынужденного голода заставила, пояснила она. Собаку четвёртого уровня в городе убили, вот и выпало с неё мясо. Конечно, сначала и мысли не было, чтобы подобным питаться, но добрые граждане, которые готовы безвозмездно поделиться припасами, как-то резко перевелись. Они и до катастрофы были редкостью, а теперь и подавно. Всё наровят с тебя что-то вытрясти. Так что пришлось собачье мясо жевать. Голод быстро брезгливость из головы выбивает. Просто у Ани всего единичка в кулинарии, пояснила Маша. Когда повысит, то и вкус появится. Давайте я сварю, сразу же разницу почувствуете. Не надо, поморщился я. С продовольствием пока проблем нет, будем питаться сухпайками. Аня, хватит там природу загрязнять. «Иди нормальный суп вари, на всю нашу дружную компанию». «У меня теперь вообще аппетит пропал», — поморщилась девочка, когда вернулась. «Зачем ты на моих глазах пробовать начал?» «Сама же попросила. И вообще хватит, ну и делом займись. А я тут пока по деревне пробегусь, может что-нибудь полезное отыщется». «Можно с вами?» — попросила Лера. «Что тут сидеть без дела?» «Ну, идем», — не стал отказывать я, да и нужно было общий язык находить. что бы ледок недоверия хоть немного растаял. После ужина расселись вокруг костра и начали травить разные байки из прошлого мира. О последних событиях никто вспоминать не хотел, слишком они были печальными, да и все понимали, что многие наши родственники, скорее всего, погибли. Конечно, пока об этом известно не было, но такие мысли иногда в голову приходили, и хотелось от них отвлечься. Этим вечером мы впервые выставили караул, решили дежурить по очереди. Сначала Кристина, потом я, а под утро уже Лера, лучница. Двух внештатных врачей решили не трогать, так как возраст у них неподходящий, всё равно засыпать будут. Лере я выделил один лук со стрелами. Девушка была рада, так как её жалкое подобие наносило урон всего 5 единиц, а тот, который нам выпал со скелетов, от 18 до 20, это при условии, что у противника нет никакой защиты. Спать я улёгся без опаски. Хотя Кристине хороший меч дал, союзники всё-таки, несмотря на то, что временные, возможно, что держит она в своей голове мысль прирезать нас до да забрать все трофеи, но сомнительно это. Женщина вроде не глупая, а значит, должна понимать, что мы её шанс добраться до дома, да ещё и попутно подкачаться. Кристина разбудила меня, когда уже с ног валилась, так и сильно хотелось спать. К сожалению, разбить наше дежурство на равное время не получалось, часов не было. Конечно, у женщины когда-то были наручные, только у неё их забрали. Моё дежурство тоже прошло без происшествий. В лесу снова кто-то кричал, ревел, выл, но к нам никто не вышел, так что поднимать всех по тревоге не пришлось. Когда начало светать, разбудил Леру, которая, как мне показалось, уже минут 20 не спала, а только делала вид, что спит. Впрочем, мне сейчас тоже не требовалось много времени, чтобы отдохнуть, хватало всего 5 часов, как и Ане. Не знаю, возможно, это новая способность нашего организма. Утром быстро позавтракав, двинулись в путь. К моему величайшему удивлению, нам стали попадаться люди, которые тоже куда-то шли. Все уже получили интерфейс, наверное, пытались как можно дальше убраться с этих гор. Слишком опасно, как по мне, в равнинной местности будет гораздо лучше, чем тут. Вели себя переселенцы по-разному. Шли мы довольно-таки бодро, так что многим удавалось догнать. Некоторые просто отходили в сторону, пропуская нас, а некоторые даже в лес убегали. Были и такие, которые смотрели таким взглядом на женщину, идущую рядом со мной, что сразу становилось понятно, что её ждало, если бы она шла одна. Хотя ники у подобных молодчиков были зелёные, а значит, они никого не убивали, так что я их и резать не стал, чтобы карму себе не портить. Ближе к обеду наша группа прошла первое совместное боевое крещение. Мы догнали очередную группу беженцев, которая состояла из трёх человек: мужика пятнадцатого уровня и двух женщин. Нет, они на нас нападать не стали, только скользнули равнодушным взглядом, причём когда дело дошло до меня, мужчина что-то шепнул женщинам, и они поспешили в ближайший лесок, видно не хотели с нами связываться. Только отсидеться в лесу, ожидая, когда странная пятёрка пройдёт мимо, им не удалось. Наорвались они на Матёрова волка 36-го уровня. Связываться они с ним не захотели и теперь неслись в нашу сторону, желая спрятаться за нашими могучими спинами, а волк быстро сокращал разрыв. Мужик даже женщин не стал прикрывать, улепётывал быстрее всех, причём пронёсся специально мимо нас, чтобы волк переключил своё внимание. то же самое сделали и женщины. Их затея удалась, волк не стал преследовать убегающую добычу и переключился на нас. Да и как ему этого не делать, если у него в ноге уже торчала стрела. Лера попала в супостата с первого же выстрела. Я даже подумал, что она благодаря подаренному луку стала лучше стрелять. Но нет, остальные 5 стрел, которые она выпустила, пролетели мимо, несмотря на то, что волк бежал прямо и не петлял как заяц. Маги жизни встали позади нас, рядом с лучницей, а я с Кристиной плечом к плечу готовы встретить хищника. Первый удар нанёс я, даже никаких своих умений использовать не стал, не хотелось ману тратить, тем более она и так у меня пока не восстановилась. Во время пути я сливал её в будущего питомца, впрочем, как и Аня. Наши союзники не были в курсе того, что у нас есть питомцы. Когда до хищника оставалось метров 5, я шагнул ему навстречу, чтобы встретить его ударом щита, как говорится, по старой схеме. Волк успел сориентироваться и прыгнул на меня, чем только усугубил своё положение. Удар получился очень мощным, у волка даже что-то хрустнуло в челюсти, после чего он отлетел в сторону. Кристина стоять на месте не стала, тут же стала рубить эторопевшего волка изо всех сил. Причём уже на третьем ударе волк вспыхнул, зачарование сработало. Точку в короткой схватке поставил я, пригвоздил волка к земле мечом, как насекомой оболбавкой. Нашим целителям даже делать ничего не пришлось, так и стояли, глазея на бой. Лут был стандартным: три зелья и шкура с мясом. Несмотря на то, что волк горел, шкура в луте была мягкой и даже подпалин на ней не было. Так мы быстро до дома доберёмся, даже бояться некого. Осторожно сказала Маша, подходя к нам: "И чего нас все так опасаются? Только зверей же убиваем, видно по ником. Это не нас бояться, а вот их", пояснила младшая сестре Лера. "Больно они сильно отличаются от остальных". Это было правдой. После подземелий мы неплохо приоделись, поэтому сильно отличались. Доспехи у всех были старыми, и это было сразу видно, как и оружие, а у нас оно блестело на солнце, точнее у меня. Аня вообще выглядела настоящей волшебницей из сказок. Как бы этот внешний вид не привел к нашим скромным персонажам жадных до чужого добра граждан. За весь путь я не встречал людей выше меня по уровням, даже удивительно. Самый высокий был у одного парня, 22-й, а остальные были ниже 20-ки, вот и освобождали нам дорогу. Кстати, после этого короткого боя племянница получила 20-й уровень, она даже выше Кристины, хотя женщина является воином. Задерживаться мы не стали. Мужик, который спрятался за нашими спинами вместе со всеми спутницами, сразу же подошёл к нам с требованием проводить его тушку. Я просто офигел от такой наглости. Похоже, человек из бывших чиновников, вот и сейчас ведёт себя как раньше. С трудом сдержался, чтобы башку ему не снести. Кристина себя сдерживать не стала, прекрасно понимала, что этот мужик нас специально подставил. Не зря же он немного направление бега своего поменял. чтобы пробежать рядом с нами. После того, как женщина выговорилась, мы отправились дальше. Мужик попытался было держаться за нами, но быстро отстал, видно, у нас у всех выносливость выше, чем у него. Ближе к вечеру нашей группе пришлось пройти серьёзное испытание. Мы нарвались на группу агров, причём состояла она из девяти человек и занималась грабежом на дороге. Хорошо, что мы заметили их первыми.